«Тихо! Вы перед владыкой Айнзом!» Коцит словно вылил на них холодной воды. Посмотрев на Айнза, они побледнели. По красному огню, светившемуся в пустых глазницах, было невозможно прочесть эмоции, однако во взгляде чувствовалась сила. Прежде чем владыка успел их отругать, оба ответили. «Я совершил грубейшую ошибку перед владыкой Айнзом». Моему низкому поведению нет оправдания. Однако реакция последовала довольно неожиданная Громкий смех разнесся по приемной. Очень счастливый смех. Себастьян, Солюшин, Демиург и Кацыт удивленно моргнули. Никто не помнил, чтобы Айнс так счастливо смеялся. «Конечно, конечно, вы Вот она! «Такая борьба!» <с> Себастьян понятия не имел, что так поразило Айнза, но вздохнул с облегчением. <с «Так, активировался пассивный навык». К господину резко вернулось спокойствие. Но все понимали, что айнс в хорошем настроении. Он добродушно обратился к дворецкому. «Себас, я понимаю, о чем ты говоришь». Но тащить человека в Назарик... Ладно, мне сначала нужно её увидеть, прежде чем решить. Приведи её. Да? Ах да, как пожелаете. Себастьяна озадачили странные приказы Айнза, но он быстро пошёл за Цуары. Владыка Айнс, я привёл её. Хорошо. Вдруг Айнс наклонился вперёд на стуле и как-то странно окинул её взглядом. Гадая... Не из-за недовольства ли это, Себастьян посмотрел на девушку. В ней за это время не появилось ничего нового. Он не мог понять, почему господин внезапно так к ней отнесся. «Выглядят похоже», – тихо пробормотал владыка. «Наверное, не намеренно». «Добро пожаловать, Суаре. Но предупреждаю, второго шанса не будет. Ведь я уважаю выбор, даже если он окажется неверен». «Теперь, когда ты это понимаешь, я задам вопрос. Если солжёшь или твой ответ мне не понравится, всё будет кончено». Себастьян услышал, как Цуаре рядом сглотнуло. «При таких угрозах невозможно сказать, что случится дальше». «Какое твоё настоящее имя?» Дворецкий не понимал смысла вопроса. «Зачем спрашивать нечто такое?» Себастьян заметил, как её глаза забегали из стороны в сторону. Её реакция говорила сама за себя. «Пожалуйста, ответь честно». Себастьян молился в душе. «Если это она не сказала даже ему, то с её настоящим именем должно быть что-то не так. Тем не менее, господину лучше не врать, иначе будет хуже». Молчание затянулось, и через некоторое время Цуара ответила тихим голоском, напоминающим жужжание комара. «Цуары!» Цуаре-Нинья. Фамилия? Цуаре-Нинья Бейрон. Замечательно, замечательно. Тогда спрошу снова, Цуаре-Нинья. Хочешь ли ты жить в великом склепе Назарика, другими словами, там, где я правлю? Великий склеп не место для людей. Не сказал бы, что они там жить не могут, но там их просто нет. Я не знаю, насколько тебе это подойдёт». Если хочешь, могу дать достаточно денег и отправить в какую-нибудь деревню, где ты будешь жить счастливо среди других людей. Предложение оказалось чуть ли не слишком щедрым. Но отцоары даже мгновение не колебалась. Я я хочу жить с господином ссабасом. А ин медленно кивнул. Огонь в его пустых глазницах чуть угас. Отлично. Слушайте же, мои верные слуги. Все поклонились. Суары последовало их примеру. «С этого дня я буду защищать Суары под именем айнс оал Гоун. Знаешь, я могу принять тебя как гостью Великого Склепа Назарика, если ты того пожелаешь». «Благодарю, но я хотела бы работать вместе с господином Себасом». «Хорошо, если таково твое желание. Тогда я поставлю тебя под прямое командование Себаса в качестве временной горничной». «Себас?» «Назначи подходящую работу. А также насчёт плеяд. Измени систему шести звёзд на семи сестёр и назначь соответствующего лидера. Однако мы не задействуем её. юрий Альфа пока побудет временным лидером». Солюшен низко поклонилась. «И сообщите всем в великом склепе Назарика, что Цуара Нинья находится под защитой имени Айнс Ол Гуун. И теперь она наш товарищ». Все, кроме Цоара и Айнза, поклонились. «Есть возражения, Демиург?» «Нет. В Назарике ваши слова – закон. Однако некоторые могут не понять, почему выпустили человека в священные земли. Что им сказать?» «Строго говоря, младшая сестра Ямаика сама, Акеми сама, была темным эльфом. Но её всё равно радушно принимали в Назарике». Я не думаю, что её человеческая природа играет большую роль. Посмотрев на Солюшен, Айнс продолжил. В таком случае вашу младшенькую тоже пришлось бы выкинуть. Я не уверена что Бессмертную всё ещё можно считать человеком. Возможно, Солюшен. Ладно, Демиург, объяви о моём решении. Если кто-то будет против, скажи прийти ко мне, и я всё лично разъясню. Как прикажете. У меня больше нет вопросов. Хорошо. А теперь я хочу подтвердить приказы. Сейчас мы уходим из особняка. Вся посланная сюда охрана возвращается в Назарик немедленно. Сыбас и Солюшин завершат дела в столице, а Демиург перевезет зерно. Как только все будут готовы, я пошлю шалти чтобы она использовала врата. Вопросы? Все молча поклонились, и Цуаре, наблюдая за ними, последовало примеру. Тогда, Сыбас, что ты будешь делать с Цуаре? «Сам с ней вернёшься? Или мне взять её с собой?» «Думаю, если оставить её со мной, это доставит вам меньше хлопот». «Отлично. Солюшен, собери всю охрану. Я вернусь с ними в Назарик». «Как прикажете». Наблюдая, как трое остальных уходят, Демиург спросил. «Вы знали её раньше?» Айнс медленно поднялся, не отвечая. Повернувшись к стене, словно там кто-то стоял... Он заговорил. «Демиург, я верю в принцип «услуга за услугу» и «око за око». Это также относится к моему долгу перед другими. Айнс достал из воздуха книгу в кожаной обложке, скрепленную металлической проволокой. Слишком плохой вид, чтобы называться настоящей книгой. Некоторые части перевел главный библиотекарь, но это оригинал. Это дневник, в котором девочка выражает свой гнев». У неё была старшая сестра, которую забрали дворяне. В одной деревне жили дружные сёстры. Родители умерли, когда они были ещё маленькими, но девочки выжили, опираясь друг на друга. Но старшую сестру забрал дворянин. Дворянин, о котором ходили ужасающие слухи. Если бы старшая сестра жила счастливо, младшая попрощалась бы с улыбкой но из слухов она догадалась о том, что происходило. Со старшей сестрой обращаются как с игрушкой и выбросят, как только она наскучит. Такое оказалось правда. Младшая сестра покинула деревню, чтобы найти способ спасти старшую, поскольку никто не попытался помочь ей. Вскоре она открыла в себе талант к магии и ради спасения сестры попыталась стать сильнее, однако умерла до того, как осуществила цель. На последней странице было одно предложение. О новых товарищах, которых они встретили на задании по сбору трав. Она хвалила двух искателей приключений по имени Мамон и Набель. «Благодаря дневнику я многое узнал об этом мире. Это мой долг. Я оплачу его жизнью твоей сестры». Айнс убрал дневник, который уже начал выцветать от возраста. «Тогда у меня есть к вам просьба, владыка Айнс». Что такое, Домиург? В отчётах с ИБОСа я обнаружил странную информацию. Мне необходимо время, чтобы расследовать это получше. Возникли какие-то проблемы? Возможно. Мне нужно проверить одно место. Надеюсь, успею до того, как вы вернётесь, но не могу сказать с уверенностью. Сначала нужно ещё найти это место. Понимаю, что непочтительно тратить ваше время... «Но, пожалуйста, дайте еще немного больше времени». Окинув Демиурга взглядом, Аинс добродушно заговорил. «Не имеет значения, насколько ты опоздаешь. Ты ведь действуешь ради Назарика. Конечно, я подожду. А теперь иди, Демиург». «Я бесконечно вам благодарен».